Глава четвертая. В понедельник утром, без двух минут девять, Джун отперла дверь и вошла в библиотеку. Внутри царила блаженная тишина. Начало дня — самое лучшее время. Ни Марджери, ни читателей, только Джун и семь тысяч книг. Ей нравилось бродить по залу, вдыхать неподвижный тяжелый воздух. А если закрыть глаза — то можно услышать, как книги нашептывают свои истории. Джун впервые пришла в библиотеку года в четыре. Мама как раз устроилась туда на работу. Здание казалось огромным и величественным. Книги неисчислимыми, а стойка выдачи такой высокой, что из-за нее не было видно посетителей. Мама оформила Джун читательский билет, и та пришла в неописуемый восторг, узнав, что теперь может брать домой по шесть книг за раз. А когда прочитает, выбирать новые. Став старше, она приходила в библиотеку каждый день после уроков, болтала с мамой и читала книги в уютном уголке детского зала. Теперь, 20 лет спустя, Джун понимала, что Челкотская библиотека даже по сельским меркам чрезвычайно невелика. Посетители жаловались на тусклое освещение, перебои с отоплением и плохую акустику. Однако для Джун это здание по-прежнему хранило частицу магии, которую она ощутила, придя сюда с мамой впервые. Она работала здесь уже 10 лет и своими глазами наблюдала последствия недофинансирования. Но библиотека все равно оставалась для нее волшебным местом, особенно рано утром, когда никого нет. Девушка принялась за дело включила компьютеры, проштамповала и разложила на стенде свежие газеты, пополнила в принтере запас бумаги. Обычно ей нравилась спокойная размеренная работа, однако сегодня расслабиться никак не получалось. Впереди ее ждал мучительный день. Джун надеялась, что семьи с детьми предпочтут пойти в парк или на реку. Однако ее ожидало жестокое разочарование. Когда в десять утра она открыла двери для посетителей, у входа уже стояли несколько мамочек с малышами, а также Сидни. «Приветствую вас, дорогая! Какой чудесный день!» Будь на Сидни шляпа, он бы обязательно вежливо ее приподнял. «Простите, вчера я потерял вас из виду. Представляете, миссис Бренсворт едва не арестовали за нарушение общественного порядка. Но ведь все обошлось? Разумеется. Вы же знаете, она обожает свары. Не будете ли вы так добры помочь мне с подключением?» «Ну, конечно». Джун проводила пожилого джентльмена к компьютеру. «Недавно Сидни завел себе электронную почту», чтобы переписываться с сыном, живущим в Америке. Однако так и не научился заходить в свой ящик без посторонней помощи. Джун ввела логин и пароль. «Спасибо. А вы сегодня одна?» «Да. У Марджери деловая встреча, так что мне придется провести детский час». Услышав дрожь в ее голосе, Сидни ободряюще улыбнулся. «Уверен, все пройдет отлично. При берегу Красфорд пока вы не освободитесь». К половине одиннадцатого в библиотеке стало не протолкнуться из-за колясок, а уровень шума повысился на 10 децибел. Не имело смысла оттягивать неизбежное. Джун на цыпочках подкралась к детскому залу и осторожно заглянула внутрь. Все места были заняты. Взрослые и дети напряженно смотрели на импровизированную сцену, на которой стоял одинокий стул. В памяти всплыло непрошенное воспоминание. Когда-то мама сидела на этом самом стуле и, подыгрывая себе на гитаре, пела восхищенным детям. Ее детский час много лет считался одним из самых запоминающихся библиотечных мероприятий. Джун медленно выдохнула, собралась силами и вошла в зал. На лбу выступили капли пота. Во рту пересохло. «Эй, ты не Марджери!» сказал кто-то из детей. «Здравствуйте, девочки и мальчики! Меня зовут Джун!» Вместо голоса получился сиплый клекот. Щеки тут же запылали. «Говорите громче, вас не слышно!» — крикнули сзади. «А где Марджери?» — спросила одна из мамочек. «Она сегодня занята!» Послышались разочарованные возгласы. «Хочу большой красный грузовик!» — выкрикнул какой-то малыш. «Коробку с игрушками достанем попозже», — пообещала Джун. «Да нет же, песню!» «Ах, вот оно что! Боюсь, я такой не знаю». Дети неодобрительно зафыркали. «Как насчет на ферме у Макдональда? Раз, два, три!» Все глаза были устремлены на Джун, но никто не запел. Тут до нее дошло. «Она же должна вступить первая!» Сердце колотилось так, что уши закладывало. «На ферме у Макдональда!» Джун не пела на людях со школы. Получилось тихо и фальшиво. Какой-то папа изумленно приподнял брови, пара ребятишек захихикала. и я я, -я Воцарилась тишина. Джун вытерла пот с верхней губы. Стоило закрыть глаза, как перед ней вставала мама с лучезарной улыбкой, изображающая животных. «Жила-была...» Прошло несколько мучительных секунд, прежде чем раздался мальчишеский голос. «Коровушка!» Увидев, что это Джексон, Джун благодарно кивнула ему и пропела. и я и я К ней присоединились несколько человек. Ко второму куплету почти весь зал пел, и Джун наконец-то смогла понизить голос. Они спели еще пару-тройку детских песенок. колесо у автобуса крутятся», «Крошка-паучок бежал по водостоку», «Вот мерцает звездочка». Но потом дети стали просить песни, которых Джун ни разу не слышала, что-то о космонавтах и спящих кроликах. Когда она в шестой раз произнесла «Простите, не знаю», Родители начали недоуменно переглядываться. «А вы знаете какие-нибудь современные детские песни?» — поинтересовалась высокая блондинка. «Прошу прощения, обычно я не веду это занятие». «Зачем тогда организовали детский час, если вы не знаете песен?» «Еще раз прошу прощения». К глазам Джун подступили слезы. «Главное не разрыдаться у всех на виду». «Пустая трата времени», — заявила одна мамаша. И я буду жаловаться в местный совет». Дети начали шалить, родители переговариваться между собой. Джуна огляделась в поисках чего-нибудь, чем можно спасти мероприятие. В одной из коробок обнаружилась книга «Очень голодная гусеница». В детстве Джун ее обожала. Она взяла книгу и принялась читать вслух, несмотря на то, что никто не слушал. На зеленом листке в лунном свете лежало крошечное яйцо и оказалось чудесной разноцветной бабочкой. Джун подняла глаза и обнаружила, что все сидят и завороженно слушают. В воздухе повисла умиротворяющая тишина. «Хочу прогруфала! попросила маленькая девочка, разрушив очарование момента. «Прости, но на сегодня время вышло». Джун встала... И прежде чем кто-либо успел возразить, начала прибирать в зале. Родители с детьми разошлись по домам. А Джун направилась в кабинет, чтобы выпить воды и унять сердцебиение. Хорошо, что Марджери не присутствовала при ее грандиозном провале. Впрочем, нет сомнений, кто-нибудь из мамочек обязательно ей доложит. Конечно, они будут правы. Что это за помощник библиотекаря, который не может развлечь детей? Пробило 12 время обеденного перерыва. Из посетителей оставались только Сидни, прикорнувшей за газетой, да миссис Брэнсфорд, бродящая между стеллажами и бормочущая себе под нос. Джун села за рабочий стол и несколько раз глубоко вдохнула. В детстве ей казалось, что у каждой книги собственный запах, а запах библиотеки это сложный аромат многих тысяч разных историй. Однажды она поделилась своей теорией с мамой. По ее мнению, в детском зале пахло лучше всего, потому что детские книги самые интересные. После этого, прочитав книгу, они вместе обсуждали, чем она пахнет. Таинственный сад, например, землей и розами. А Чарли и шоколадная фабрика с сахарным сиропом и капустным супом. Можно я возьму эти? На столе высилась высокая стопка книг, над которыми поблескивали очки. Конечно, Джексон. Восьмилетний внук Линды был у Джун одним из любимых посетителей. Он учился дома и с раннего детства самостоятельно ходил в библиотеку, гордо сжимая читательский билет. Джексон обожал читать и с легкостью проглатывал книги, предназначенные для ребят вдвое старше. «Повелитель мух — отличный выбор», — похвалила Джун. «Если понравится, можешь взять обитателей холмов». «Я еще в семь лет их прочел», — ответил Джексон, вытирая нос рукавом ярко-фиолетовой кофты, несомненно, связанной для него Линдой. «У вас есть Оливер Твист. Я пишу реферат о викторианской эпохе. Сидни говорит, Оливер Твист как раз по теме». «Сейчас посмотрим». Джун набрала название в электронном каталоге. «Ты знал, что в этом здании раньше находилась викторианская школа?» Я могу помочь тебе в исследовании. Думаю, в архиве сохранились старые фотографии. Да, пожалуйста. Оказывается, во времена королевы Виктории сироты жили в работных домах. Их не учили ни читать, ни писать. Я прочитала об этом в энциклопедии. Линда часто ворчала, что Джексону следует больше времени проводить с другими детьми, а не просиживать штаны в библиотеке. Но Джун нашла в мальчике родственную душу. Каждый раз при виде книжных стеллажей в его взгляде появлялись предвкушения и восторг. Она, как никто другой, понимала его желание находиться среди книг, а не среди людей. Ведь приключения и путешествия на их страницах куда интереснее реальной жизни. «Слышали последние новости?» В библиотеку ворвался прыщавый молодой человек в плохо скроенном костюме. «Какие новости?» — удивилась Джун. «А вы вообще кто?» «Я Райан Митчелл из Данингширского вестника. Значит, вам ничего не известно о заявлении местного совета?» «Какое еще заявление местного совета?» — оживилась миссис Брэнсфорд. «Они выпустили пресс-релиз. В округе закрываются шесть библиотек. Челкот в их числе». У Джун перехватило дыхание. «Что?» «Разговоры об этом ведутся уже несколько лет, а сейчас объявили официально». Они проведут консультации и по результатам примут окончательное решение. «Вот ублюдки!» — рявкнула миссис Би с таким жаром, что Сидни едва не свалился с кресла. «Я рассчитывал получить комментарий у библиотекаря!» Райан достал из сумки диктофон. «Извините, я всего лишь помощник!» — пробормотала Джун. У нее закружилась голова. Она схватилась за стол, чтобы не упасть. «Неужели библиотеку закроют?» «Нельзя ее закрывать», — произнес Сидни. «Ее услугами пользуются многие жители». «В Совете заседают одни тори», — прорычала миссис Би. «Это часть их плана по сокращению издержек. Библиотеки закрываются по всей стране». «Куда же мне ходить за книгами?» — спросил Сидни. «Совет говорит, в Уинтоне и Нью-Коули есть более крупные библиотеки», — ответил журналист. «Но они в нескольких милях отсюда». «Ты знала?» — осведомилась миссис Би у Джун. «Нет, впервые слышу». «Мы этого не допустим», — решительно объявил Сидни. «Будем протестовать!» Миссис Би стукнула кулаком по столу. Джун вздрогнула. «Я всю жизнь протестую. Не сдадимся без боя». «Можно я напишу об этом в статье?» — спросил Райан, торопливо чиркая в блокноте. «Что происходит?» В дверях стояла Марджери, прижимая к груди сумочку, словно щит. «Здесь библиотека, а не скотный рынок. Вас даже на улице слышно, миссис Брэнсфорд. Вы Марджери Спенсер? Можно взять интервью для Данингширского вестника?» — встрял Райан. «Если вы не желаете воспользоваться услугами библиотеки, я вынуждена попросить вас уйти. Вы не могли бы уходите? Райан понурился и вышел. Наступила тишина. Джун слышала только стук собственного сердца. «Так, хорошо, давайте успокоимся», — проговорила Марджери. «Меня вызвали на заседание совета и сообщили неприятные новости. Понимаю, это шок для всех нас, но не надо впадать в панику». «Тебе-то легко говорить. Ты уже почти на пенсии», — фыркнула миссис Брэнсфорд. «Они с заведующей много лет не ладили» с тех пор, как Марджери обвинила миссис Би в порче биографии Маргарет Тэтчер. «Как вам известно, мой муж — председатель Приходского совета и один из попечителей библиотеки», — продолжала Марджери. «Он собирается организовать общественное слушание в четверг. Там вы сможете задать свои вопросы». «У нас не так много времени на подготовку», — заметил Сидни. «Еще бы!» «Власти заинтересованы провернуть все по-быстрому, чтобы никто ничего не заметил», — процедила миссис Брэнсфорд. «Уверена, совет прислушается к вашему мнению», — сказала Марджери. «А теперь давайте все успокоимся и вернемся к своим делам». Она дождалась, пока Сидни и миссис Брэнсфорд разойдутся, и только после этого удалилась к себе в кабинет. Джун заметила, что начальница бледна, как полотно. «Прошу прощения», — Девушка обернулась и с удивлением обнаружила, что рядом по-прежнему стоит Джексон. В суете она совсем о нем забыла. «Библиотеку ведь не закроют?» спросил мальчик, горестно сдвинув брови. Джун прикусила губу, стараясь сдержать эмоции. «Не знаю, Джексон. Правда, не знаю». Глава пятая. Вечером Джун зашла в китайскую закусочную у мистера Конга. «Как обычно?» поинтересовался Джордж, хозяин заведения. «Да, пожалуйста». Джордж ушел на кухню, а Джун без сил рухнула в пластиковое кресло. Слух о заявлении совета моментально разнесся по округе, и все посетители библиотеки торопились обсудить последние новости. Девушка старалась держаться бодро и уверяла читателей, что окончательное решение еще не принято. Но внутри у нее... Как будто что-то оборвалось. Библиотека была смыслом ее жизни. Сперва здесь работала мама, а теперь она сама. Вдруг ее и вправду закроют. Тогда придется искать новую работу, продать дом, уехать из Челкота. Джун достала из сумки книгу, надеясь отвлечься. Джун Джонс Джун подняла взгляд. Стоявший за прилавком невысокий мужчина с растрепанными волосами не показался ей знакомым. Может, один из читателей? Она попыталась представить, какие книги ему нравятся, но безуспешно. Это я, Алекс. Джун не видела Алекса Чена со школы. Тогда он был пухлым подростком и вечно читал в автобусе Терри Пратчета. Они учились в одном классе и иногда готовили совместные проекты. «Привет, Алекс. Как дела?» «Нормально, спасибо. Я приехал на пару месяцев. Помогу папе, пока он будет поправляться после операции на бедре». «Операция?» Джун понятия не имела, что Джордж собирается ложиться в больницу. Впрочем, их разговоры сводились к репликам, как обычно, с вас 7.40. «И когда?» «В следующий четверг. Рад тебя видеть. Ты по-прежнему здесь живешь?» «Да. Работаю помощником библиотекаря». Джун осеклась, поймав себя на горькой мысли, что говорить так ей осталось совсем недолго. «Здорово. Твоя мама тоже работала в библиотеке, верно?» Девушка кивнула. «Помню, в школе ты постоянно читала и каждый год получала призы по литературе». «Всего три раза», — Краснее пробормотала Джун. «Я пытался тебя обойти, но не смог», — рассмеялся Алекс. «Может, порекомендуешь хорошую книгу?» Узнав, чем Джун занимается, люди часто просили у нее совета. В глубине души она гордилась своей способностью угадывать книжные предпочтения. «Попробуем. Ты по-прежнему любишь фэнтези?» «Что сказать? В школе я умом не блистал», — подмигнул Алекс. «Да и с тех пор недалеко ушел. Читаю в основном научную фантастику и ужасы». «Я не очень разбираюсь в этих жанрах, но могу подыскать для тебя что-нибудь». «Вообще-то, я хотел бы открыть для себя новые горизонты, только не знаю, с чего начать». Алекс указал на книгу Джун, которую та захватила с собой из дома. «Вот ты, что читаешь? Наверняка что-то интересное». Э, «Вряд ли тебе понравится. С чего ты взяла? А вдруг?» Джун неохотно продемонстрировала потертую обложку. На лице Алекса отразилось разочарование, но он тут же улыбнулся. «Гордость и предубеждение?» Не читал. Зато читал «Гордость, предубеждение и зомби». «Что?» — удивленно рассмеялась Джун. «Никогда не слышала». «Отличная книжка. Сюжет почти такой же, как в оригинале, только сестры Беннет — зомби, обученные восточным единоборством. Уикхем ходячий мертвец, питающийся свинными мозгами, собирает армию зомби, чтобы завоевать Англию. А Элизабет и Дарси пытаются его остановить». Увидев выражение лица Джон, Алекс замолчал. «Ну и сюжет. Никогда ни о чем подобном не слыхала. Ты точно меня не разыгрываешь?» «Нет, конечно. Знаешь что? Давай я прочитаю «Гордость и предубеждение». Ты прочитаешь «Гордость, предубеждение и зомби», а потом обменяемся мнениями». «Спасибо за предложение, но я в последний раз читала ужасы в школе». «Помнишь, нам задали Франкенштейна?» «Потом неделю спала с включенным светом». «Точно помню!» — усмехнулся Алекс. «Как там звали нашего учителя по-английскому?» «Вот был зануда! Я вечно дрых на его уроках!» Мистер Спенсер всегда советовал хорошие книги и часто оставался после занятий, чтобы обсудить их с учениками. Он был любимым учителем Джун, но она решила в этом не признаваться. Из кухни появился Джордж. «С вас 740 сорок». «Спасибо, Джордж», — сказала Джун, забирая у него пакет с едой. «Удачи вам с...» Но он уже скрылся на кухне. «Что ж, рад был повидаться», — крикнул Алекс ей вдогонку. «Если все-таки надумаешь почитать «Гордость предубеждения» «Зомби», дай знать, вдруг тебе понравится». Вернувшись домой, Джун принялась за китайскую еду. Мама всегда любила курицу в соусе из черных бобов, поэтому Джун заказывала это блюдо по понедельникам. Перед ней пронеслись события минувшего дня. Детский час, новости о закрытии библиотеки, бледное лицо Марджери. Неужели такое возможно? Да, библиотеки закрываются по всей стране, но она почему-то надеялась, что эта напасть обойдет Челкот стороной. Несмотря на теплый вечер... Девушку пробрала дрожь. Она потянулась к телефону, чтобы проверить, не выложил ли журналист свою статью на сайте Вестника. В этот момент в кухонное окно постучали. «Мне только что звонил Джексон!» — с порога объявила Линда. Она порывисто шагнула к Джун и крепко обняла. «Бедняжка, ты должно быть в шоке!» Ее хотят закрыть!» — пробормотала Джун, уткнувшись ей в плечо. «Мамину библиотеку». «Мы этого не допустим». Линда деловито поспешила на кухню. «Ты уже думала, что будешь делать?» «Нет, а что я могу?» «Будь твоя мама жива, она прошлась бы по кабинетам и произнесла такую пламенную речь, что все чинуши сразу бы передумали». «В четверг вроде назначено общественное слушание», — вспомнила Джун. «Полагаю, у тебя накопилось множество вопросов, которые ты сможешь задать». Запиши на бумажке, чтобы в ответственный момент не забыть. Джун задумчиво гоняла вилкой рис по тарелке. У нее действительно накопилось множество вопросов, но от одной мысли о том, чтобы выйти вперед и задать их прилюдно, ей становилось дурно. Мне так ее не хватает, удрученно произнесла она. Мне тоже, сочувственно улыбнулась Линда. Но раз уж твоей мамы нет с нами значит, тебе придется выступить за нее. Глава 6 Джун наблюдала за женщиной, сосредоточенно изучавшей испанский для чайников. Эта тихая дама стала посещать библиотеку несколько месяцев назад. Сперва она взяла русский для начинающих, потом самоучитель немецкого языка. Джун пришла к выводу, что эта достопочтенная мать семейства ведет двойную жизнь. Отведя детей в школу, выполняет секретное задание правительства, внедряется в мафиозную ячейку или убивает русского шпиона. А когда говорит мужу, что хочет съездить на выходные к сестре, на самом деле мчится на жаркое свидание с агентом разведки, у которого... Полная задница! Из-за стеллажа с журналами появилась миссис Бренсворт, Бред сивой кобылы! Что на сей раз поинтересовалась Джун. Пожилая дама возмущенно сунула ей под нос «Сто лет одиночества». «Жаль, что вам не понравилось. Я читала с удовольствием». «Я тут подумала, нужно объединиться с другими закрывающимися библиотеками и организовать совместную акцию протеста. Назовем себя «Данингширская шестерка». «Отличная мысль». «Вы, библиотечные работники, объявите забастовку, а мы, читатели, выйдем на улицы и будем стоять в пикете», продолжила миссис Би, придвинувшись ближе. «Знаешь, в 84-м я полгода провела у Эльси с бастующими шахтерами. Пришлось пойти на жесткие меры, но мы не могли позволить этой грязной твари Тэтчер разрушить их жизнь. Я не допущу, чтобы здесь произошло то же самое». «Может, сперва послушаем, что скажет совет?» — пролепетала Джун. «Вдруг они примут во внимание наши доводы и передумают закрывать библиотеку?» «Святая простота!» — покачала головой миссис Би. «В твоем возрасте я уже трижды сидела в каталашке за участие в беспорядках. Вы, чёртовы миллениалы, ни рыба, ни мясо. Едите себе тосты с авокадо и пьете соевый латте. А вот мы...» не боялись сражаться за свои убеждения. Миссис Брэнсворт, судя по всему, приготовилась произнести речь. Однако взор ее затуманился, вероятно, от воспоминаний о протестах, в которых ей довелось участвовать. «Мы должны бороться», — продолжила она, очнувшись. «Не то в один прекрасный день твои дети останутся вообще без библиотек». «Вы-то мне и нужны», — к ним направлялся Сидни. Лоб у него был заклеен пластырем. «Что с вами?» «Да так, небольшое недоразумение. Доктор сказал, что еще не видел 82-летнего старца в столь прекрасной форме». Сидни согнул руку, словно бодибилдер. «Весьма странная поза для сухонького старичка в галстуке бабочки. Итак, каковы коварные планы совета на сей храм знаний?» «Я как раз говорю. Наш гражданский долг — отстоять библиотеку!» — проговорила миссис Би. «Нужно выступить в четверг! Нас должны выслушать!» «Всецело с вами согласен! Полагаю, нам стоит упирать на то...» Джун потихоньку отошла в сторону. Весь день только и разговоров было, что о закрытии библиотеки. Как и Линда, многие читатели рассчитывали, что Джун выступит на общественных слушаниях. Ночью она глаз не сомкнула от беспокойства. И сейчас у нее страшно болела голова, поэтому она направилась в служебное помещение выпить воды. В этот момент из кабинета вышла Марджери. Ее сопровождала молодая женщина в дорогом костюме. Гладко зачесанные волосы и темная помада делали ее похожей на миссис Колтер из сериала Темное начало только золотой обезьяны на плече не хватало. Да, вот еще что. Здесь есть придомовая территория. — спросила она. «Служебная парковка во дворе. У нас там мусорные баки», — ответила Марджери. Женщина записала что-то в блокноте. Джун обратила внимание на ее маникюр. Ярко-красный лак отлично гармонировал с глянцевым красным логотипом на папке с бумагами. «Ты уже закончила разбирать периодику?» — осведомилась Марджери, заметив Джун. «Извините, не успела». Девушка едва не шарахнулась в сторону от неожиданности. Повернувшись к гости, заведующая испустила театральный вздох. «Вот видите, все приходится делать самой». «Думаю, пока информации достаточно. Если появятся вопросы, я с вами свяжусь». Они обменялись рукопожатиями, и молодая женщина направилась к выходу, не удостоив Джун даже кивком. «Мне нужно срочно с тобой поговорить». Сказала Марджери, дождавшись, когда гости удалится. Закрой дверь. Джун вошла в кабинет. Начальница нервно теребила застежку сумочки. Она выглядела еще более взвинченной, чем обычно. Что-то случилось? Хочу открыть тебе тайну, только обещай, что никому не расскажешь. Неужели миссис Колтер сообщила нечто важное о судьбе библиотеки? Джун приготовилась к худшему. Марджери глубоко вздохнула. Это насчет девишника Гейл. Джун едва не рассмеялась от облегчения. Дочь Марджери в сентябре выходила замуж, и уже несколько месяцев заведующая не могла ни о чем разговаривать, кроме свадьбы. Она посвятила свою подчиненную во все детали, начиная от помолвки на Мальдивах и заканчивая выбором бантов для шафера и разнообразными неурядицами с организаторами торжества. «И что с ним не так?» Подавив вздох, поинтересовалась Джун. «Я уже упоминала, его устраивают в уокфорд парке В общем, вчера вечером я разговаривала с моей подругой Прю. У нее дочка работает в отеле, поэтому она все-все выведала насчет девишника Гейл. Так вот, туда приглашен...» Марджери выдержала паузу и, покраснев, заговорщически прошептала. «Стриптизер!» «Голый мужчина!» И она в ужасе стиснула в ладони жемчужное ожерелье. «Уверена, все будет в высшей степени невинно», — дипломатично заметила Джун. Еще не хватало, чтобы Марджери закатила истерику. «Ты, похоже, не осознаешь всей значимости происходящего. Мой муж — член Приходского совета. Срок его полномочий истекает в следующем году, и строго энтроноуз. Он подумывает о должности лорда-наместника. «Это же огромная ответственность — быть представителем королевы в графстве». «Самой королевы!» Джун не понимала, какая тут связь, но решила воздержаться от комментариев. «Не сомневаюсь, речь идет о безобидной шалости. Представляешь, что будет, если пройдет слух, будто на девишнике у Гейл присутствовал стриптизер». Это же подорвет репутацию Брайана. Может, стоит поговорить с подружками невесты? Джун взглянула на часы. Что толку? Эти девчонки никогда не прислушивались к моему мнению. Наверняка они все нарочно подстроили, чтобы меня позлить. Джун промолчала, но у нее закралась мысль, что в кои-то веки Марджери, возможно, права. Они с ее дочерью учились в одном классе. Гейл и ее подружки считались самыми популярными и продвинутыми девчонками в школе. Джун была слишком робкой и неинтересной, чтобы удостоиться их внимания. Однако она хорошо запомнила, что эти девицы обожали делать пакости. «Ты даже не представляешь, сколько нервов я потратила!» Марджери утомленно откинулась на спинку стула. «Ты-то не замужем, Джун!» И, может быть, никогда не испытаешь те муки, через которые мне пришлось пройти. Поверь, организация свадьбы — самое тяжкое событие в жизни женщины. Джун вернулась в зал и принялась разбирать журналы. Ее щеки пылали. Она и раньше считала, что Марджери похожа на миссис Беннет из «Гордости и предубеждения». Но сегодня окончательно в этом убедилась». «Будущие библиотеки, их рабочие места под угрозой, а она только и печется, что об идиотском девишнике своей дочери!» Девушка с силой хлопнула по полке экземпляром сельской жизни. «Чем журнал тебе не угодил?» — поинтересовался подошедший Алекс. Джун невольно улыбнулась. «Журнал ни при чем!» — начальница вывела из себя. «Попробуй-ка поработать на родного отца!» Мой ведет себя так, будто я принял у него бразды правления государством, а не деревенской закусочной. Как он? Нормально. Правда, боюсь, мне так и не удастся вытащить его из кухни и отвезти в больницу. Алекс огляделся. Сто лет тут не был. В детстве здесь казалось просторнее и, как бы сказать, менее запущено. Проблема с финансированием. Вздохнула Джу, наглядывая старые пыльные шторы облупившуюся штукатурку, обшарпанную мебель. «Жаль, что библиотека в таком состоянии. Я провел здесь много счастливых часов. Особенно мне нравились турниры по настольным играм, которые устраивала твоя мама». У Джун к горлу подкатил комок. Так всегда происходило, когда кто-то вспоминал о маме. «Это она подсадила меня на фантастику», — добавил Алекс. «Столько хороших книг мне посоветовала». «У нас до сих пор есть отдел фантастики. Хочешь посмотреть?» «Вообще-то я собирался взять гордость и предубеждение». Джун удивленно взглянула на него. «Ты уверен? Может, что-нибудь другое?» «Нет, нет, именно. Гордость и предубеждение. Я слышал восторженные отзывы». Джун взяла с полки потрепанную книгу и положила на стол. Алекс протянул ей потертый читательский билет. «У меня тоже кое-что для тебя есть». Он достал из рюкзака замусоленную книгу в мягкой обложке. «Помню, помню, ты не любишь читать ужасы, но это нечто необыкновенное». Джун не знала, что сказать. Она взглянула на обложку. «Квартира на кладбище. Марико Койке. «Очень мило с твоей стороны. Спасибо». «Не за что. Тебе спасибо». Алекс помахал гордостью и предубеждением и направился к выходу. «Надеюсь, тебе понравится, только на ночь не читай». «Если мне опять придется спать со светом, я буду знать, кого винить», произнесла Джун ему вслед. Он обернулся и улыбнулся. Девушка посмотрела на книгу, Издана около десяти лет назад. На первой странице написано имя владельца — Алекс Чен. Джун внезапно захотелось вдохнуть ее запах. Она посмотрела в зал, чтобы проверить, вдруг Алекс еще не ушел. Однако к ее столу уже ковыляла пожилая женщина. «Хочу пожаловаться!» Маленькими поросячьими глазками, кислым выражением лица и внушительной комплекцией Вера напоминала тетушку-спонжу из Джеймса и гигантского персика. Она приходила в библиотеку несколько раз в неделю, чтобы взять очередной триллер и побрюзжать. «Что случилось, Вера?» «Дети опять бесятся. Я собственных мыслей не слышу». «Извините, я уже объясняла. Мы не можем заставить малышей молчать. Им просто нравится в детском зале». Вера нахмурилась. Ее лицо прорезали глубокие морщины. «Дело не в детях, а в матерях. Они приводят их сюда и оставляют без присмотра». «Сомневаюсь». «И вот еще что. Вы слышали, на Нижней улице...» «Поселилась семья эмигрантов. Я лично их видела». Джун глубоко вздохнула. «Чем я могу вам помочь?» Старуха презрительно фыркнула. «Дверь в туалете опять сломана. Мне туда не попасть». Девушка встала из-за стола и направилась к туалету, лишь бы отделаться от Веры. Дверь оказалась заперта. «Тут кто-то есть?» «Тишина». Все в порядке? Это Джун». Раздалось шуршание и лязг отодвигаемой щеколды. Из-за двери появилась шестнадцатилетняя Шанталь, приходящая в библиотеку делать уроки. Она надеялась получить стипендию в университете. Джун иногда помогала ей с заданиями. Однако сегодня глаза старшеклассницы покраснели от слез. Тушь размазалась по щекам. «Что случилось?» «Ничего». Девочка вытерла лицо рукавом поношенного джемпера. «Точно? Проблемы дома?» «Нет». «Тогда в чем дело?» «Ты решишь, что я дура». «Ничего подобного». «На следующей неделе у меня первый экзамен по английскому. Я его точно завалю». «С чего ты взяла? Хочешь, помогу повторить материал?» «Сидни мне уже помогает, но я беспокоюсь из-за самого экзамена. Боюсь, что разнервничаюсь и не смогу ответить ни на один вопрос. И так не сплю ночами от волнения». «Как же я тебя понимаю». — посочувствовала Джун, увидев в глазах Шанталь знакомую тревогу. «Тебе нужно немного расслабиться. Отвлечься». Хм, «Чем же?» «Я в свое время перечитывала любимые книги, но тебя это вряд ли успокоит». Джун задумалась. «Хочешь сходить со мной в четверг на общественное слушание по поводу библиотеки? Будет здорово, если туда придет кто-то из молодежи. Заодно развеешься». «Что за слушание?» «Совет собирается закрыть библиотеку». Джун заметила выражение лица Шанталь и осеклась. «Я думала, ты в курсе. Закрыть нашу библиотеку?» «Да, возможно. Решение еще не принято. Нельзя этого делать. Мне нужна библиотека. Я не могу готовиться дома. Там нет места!» Воскликнула Шанталь. «Пока ничего толком не известно. Надеюсь, в четверг мы все узнаем». Джун стала неловко, что она прибавила девочке тревог. «Уверена, все наладится». «А как же мое заявление в университет? Ты обещала помочь. К тому же мама пользуется здесь компьютером, чтобы подавать на пособие». «Приходи на слушание в четверг. Расскажешь об этом совету». «Не могу». «Я должна присматривать за талией, пока мамы нет». Шанталь понурилась. «Может, выступишь вместо меня?» «Вряд ли я подходящая кандидатура», — ответила Джун, чувствуя знакомую тяжесть в груди. «К тебе прислушаются». Нам с мамой очень нужна библиотека. Пожалуйста, скажи им».